Безобразие, ни одной достойной работы. Да болотные кикиморы лучше вас вышьют! ледяным голосом сказала профессор, возвращаясь к своему столу и что-то отмечая в журнале. А они умеют? поинтересовалась красава. Кто? Бастинда встала перед классом, поправляя очки. Кикиморы! прошептала мастерица, пожалевшая, что начала этот разговор. Болотная нечисть! «Больше путает нити, чем придет и шьет. И я бы на вашем месте остерегалась встретиться с таким духом». «Почему?» – робко спросила Дарья. «Потому, критская, что кикиморы не умеют вкладывать положительные эмоции в свое творчество. В пряжу до нитки они добавляют весьма редкие заклинания». «Какие?» «Смертельные», – отрезала бастинда, оглядывая класс глаз и порча заговоры на неудачу и беду а бабушка говорила что дух может и благоприятная напрясть шепотом выдала дарья может крицкая но в редких и исключительных случаях для этого нужно либо спасти ту же кикимору из- западни либо оказать услугу тогда в благодарность дух нашепчет на нити добрые пожелания но учитывая их пакостный характер Я бы не стала на вашем месте рисковать и связываться с ними. Угрюмо сказала преподавательница. «Профессор Бастинда, а как быть с русалками?» Спросила Дира, одна из близняшек-хохотушек. Они со Свен были единственными на нашем курсе, кто хоть и признавал авторитет Бастинды, но абсолютно не боялся ее насмешек и язвительных замечаний. Аж завидно. Какое-то время в аудитории стояла тишина. А затем Бастинда неожиданно улыбнулась, чем заставила всех нас поежиться. Русалки — единственный, пожалуй, вид нечисти, что относится к людям, а в особенности к мастерицам, более-менее лояльно. Сладко пропела она. Они любят шить, а каждая полнолуние, возле заколдованного озера, что в двух верстах за нарой, оставляют клубки неубывающих ниток. По аудитории пополз шепоток. И это все волшебство? фыркнула я. Разве лень взять ножницы и. Нитки Мальцева не просто не заканчиваются. Они, по вашему желанию, превращаются в ту нить, что вам нужна. И у них большое преимущество: они не рвутся, не путаются. Про то, что клубок русалки зачастую обладает уникальными чарами, вы явно тоже не знаете. Припечатала она, усмехаясь. Затем Бастинда вытянула ладонь. Дунула, и мы чуть не ослепли от золотистого сияния. Я даже рукой прикрыла глаза. «Думаю, что вам стоит продемонстрировать это волшебство», — улыбнулась она, пока мы как зачарованные пялились на переливающийся клубок ниток в ее ладонях. «Шелковая желтая!» Преподавательница коснулась пальцами ниток, те засветились, а мы дружно охнули. «Шерстяная красная!» «Простая голубая!» «Разноцветная льняная!» «И как добраться до этого озера?» Не выдержала Дира. Бастинда спрятала клубок, осмотрела класс и усмехнулась. «Главное не как добраться, а как взять этот клубок», заметила она. «В Новолуние нечисть сильна как никогда. Вы не знаете даже основ боевой магии мастериц, а собираетесь отправиться к озеру. Хотите стать нечистью?» «Пожалуйста, рискуйте!» «А если повезет?» Преподавательница в очередной раз поправила очки на носу и фыркнула. «Если повезет и добудете клубок, значит, из вас выйдет неплохая мастерица-вышивальщица Крицкая, и я лично поставлю вам, когда предъявите клубок, созданный русалками, отлично, по моей дисциплине за этот семестр!» «Серьезно, — сказала она!» Девушки снова зашептались. «Профессор Бастинда, а можно еще один вопрос?» «Можно», — смилостивилась колдунья. «Но последний. Потом приступайте к работе». «А много мастериц вы знаете, у которых есть такой клубок?» — спросила Дира, задумчиво накручивая каштановый локон на палец. «Немного. Гораздо больше глупцов погибли, пытаясь одолеть чары нечисти. Принимайтесь за дело». Мы как-то дружно вздохнули всем девичьим обществом и полезли доставать наборы начинающих мастериц. Уже месяц учимся вышивать простые узоры и скромненькие цветочки до листики без применения магии. Бастинда говорит, что нам нельзя использовать заклинания, пока не получится идеальная, на ее взгляд, вышивка. А это... это примерно как ждать у моря погоды. Я в очередной раз укололась иголкой, отвлекаясь на свои мысли. «Аптекарская лавка за счет меня скоро станет как сокровищница дракона, если я не научусь пользоваться наперстком. Но тот только мешает и постоянно падает. И какая из меня мастерица спрашивается?» Я в очередной раз подавила вздох и всадила иголку в ткань. После пары меня нашла Фиона. «Привет! А меня Ромео на первый бал мастериц пригласил, представляешь?» Сверкая восхищенными глазами, выпалила подруга. «Представляю!» Хмыкнула я. Рыжик три дня у меня на чердаке репетировал эту прекрасную во всех отношениях фразу Ты пойдешь со мной на бал! Стеснялся, заикался и боялся, что Фиона не согласится. Вчера я психанула и сказала, что сама ее приглашу от его имени, если он не успокоится. Рыжик побледнел и. Мне родители такую чудесную ткань для платья прислали! Уловила я радостные нотки в голосе кентавра. Варь, а ты в чем пойдешь? «Да так, есть у меня идея», – протянула я. «Не говорит же, что денег на платье у меня нет. Большая часть заработка с концертов на площади с Ромео ушла на покупку теплых вещей. Правда, вопрос с обувью до сих пор не решен. Бегаю в кроссовках, но те постоянно промокают. Полученной же стипендии мне хватит лишь на один сапог. В самом прямом смысле слова. Но расстраивать подругу, светящуюся от счастья, не хотелось». «Там будет так весело!» – прощебетала она. «Почему?» «По мне так все балы ужасно скучные!» «Ой, ты же ничего не знаешь! Я совсем забываю, что ты из другого мира, Варь! Сам праздник длится два дня!» – начала она. «В первый день обычно старшекурсницы показывают свое мастерство и вручают правящей семье подарки!» «Хочешь сказать, на балу будет король?» «Да!» «Вообще-то его величество Эридан в этом году должен был посетить школу боевых магов, но говорят, что принц его переубедил». «Конечно, бал интереснее, чем рыцарские турниры», – улыбнулась я. «С девушками хоть пофлиртовать можно. С медведями на охоте да соперниками на состязаниях?» хм. Подруга заливисто рассмеялась. «Так и подарки, как я сказала, будут. Можно познакомиться, понравиться». Мечтательно протянула Фиона, усаживаясь за мою парту. «А что дальше будет?» «Танцы», — рассмеялась подруга. «А на второй день еще и конкурс, где опять же выберут лучшую плясунью. Победительница получит денежный приз и тур вальса с самим принцем». Я закатила глаза. «Теперь понятно, почему у нас вторую неделю в школе все только и делают, что говорят о нарядах». А по вечерам, вместо того, чтобы заниматься, запираются в комнатах, из которых раздается самая разная музыка и слышится жуткий топот. Девичье общество вовсю готовится поразить его королевское высочество изящными пируэтами и балетными па. Наверняка и на пробежку по утрам все вышивальщицы выползают только ради того, чтобы блистать на балу. «Варь, завтра наш факультет отправляется на ярмарку ткачей. Мы вернемся ближе к балу». «Встретимся на празднике, да?» «Да», — соврала я, прикидывая, что мне надо будет где-то спрятаться. Иначе подруга найдет и... Нет, на бал пойти хотелось. Потанцевать, попробовать угощение, послушать сплетни и увидеть королевскую семью, но платье то нет. Я не так сильно завишу от мнений окружающих, но оказаться белой вороной не хочется. Если приду в джинсах и туники, всеобщее внимание мне обеспечено. Среди мастериц-вышивальщиц я пока что единственная, кто на пары не носит платьев, предпочитая удобство и комфорт. Да и с моими кроссовками, опять же, платье надеть – вкусится. Попросить в долгу друзей на наряд не получится. Фиона потратила все до последней монетки на туфли и украшения, а Ромео готовил девушке какой-то сюрприз. С другими же мастерицами я находилась в нейтральных отношениях. Прозвенел колокол, и счастливая Фиона, попрощавшись, умчалась, источая аромат фиалковых духов, которые так нравились Министрелю, а я сосредоточилась на занятии.